Глава пятая. Конечно же, надеяться, будто феечки приведут кухню в порядок, было очень глупо. Но, положа руку на сердце, в свете всего происходящего это далеко не самая большая проблема. Правда, оставшуюся половину ночи пришлось потратить на то, чтобы разобрать весь бардак, который Милли и Элли добавили к и без того загаженной кашей комнате. Просто две чудесные девочки, начав выполнять мое задание, внезапно пришли к выводу, что устроить побоище манкой в красивом художественном беспорядке, лежащей по всей кухне, это очень весело. Мне по итогу было совсем не смешно. Тем более, что утро я встретила, не сомкнув глаз ни на секунду. Но самое интересное, Карл, пока я чистила, мыло и терла, сидел на буфете, который поначалу не был мной замечен, из-за слоя паутины такой толщины, что эта деталь обстановки более походила на выступ в стене. И молча наблюдал весь процесс, поблескивая глазами. Как только я закончила, Ворон выдал вдруг насмешливым тоном: "Молодец, конечно. Потрудилась на славу. Не пойму, правда, зачем? Дом принадлежит злой колдунье. Как ты думаешь, если бы твои предшественницы днями тут порядки наводили, когда основную работу им делать?" «Достаточно лишь велеть, и каждая комната станет чистой». «Но твоя попытка отобрать лавры у Золушки достойно уважения». «Жаль, нет рук, поаплодировал бы». Честно говоря, у меня от возмущения прихватило сердце. «В смысле? И ты молчал? Смотрел, как я тут корячусь и молчал?» «Ну, так а что вмешиваться? Ты же хозяйка, тебе виднее». С этими словами мерзкая птица спикировала на пол и пошла в сторону выхода, похохатывая отвратительнейшим образом. Это выглядело форменным издевательством. Могу себе представить, если у меня помощники такие, что врагов не надо, то какие же тогда враги? Те, которых мне теоретически предстоит извести. Матерись, ругаясь, почём зря, я нашла в доме подобие ванной комнаты. По крайней мере, огромная катка выше человеческого роста, находящаяся там, вселяла надежду, что это оно и есть. Ребром стал другой вопрос. Где взять воды, желательно тёплой? Пометуя о словах Карла про особенности колдовского жилища, почти час разговаривала с деревянной прародительницей джакузи. Уговаривала, торговалась, угрожала, однако вода не появлялась, хоть убейся. «Интересно». «Совсем туго, не хватает компании для беседы». Ворон появился крайне неожиданно и наблюдал теперь за мной с порога. «Да блин, ты же сказал, нужно приказать, тогда всё будет». «А, -а, -а ну теперь понятно. Я уж думал, головой, может, повредилась. Нет. Воду нужно со двора натаскать, из колодца. она нагреть-то да, нагреет». Я сцепила зубы и пошла искать ведра, которые, как оказалось, стояли за дверью. Конечно же, этот факт выяснился через пять кругов нарезанных мной по дому. Следующий час я носила столь нужную жидкость, придумывая способы мести птицы. Вариант с набивным чучелом был самым милосердным. Когда кадушка наполнилась до краёв, снова объявился Карл. Мм, смотрю стремление всё же унизить несчастную Золушку с её чечевицей и просом село в тебя крепко. А что ни с реки, Да ближайшей как раз везде идти. Оно было бы поинтереснее». Я швырнула ведра на пол, благо они были пустыми. «Ты же сказал, воду надо наносить». «Сказал, но не говорил, что тебе. Прикажешь им пойти к колодцу, а они пойдут и натаскают сколько хочешь, сами». «Да, а Золушка даже не догадывается, сколь сильная конкурентка у нее появилась. Это когда принца дойдет». «Следующий час я потратила на то, чтобы поймать ворона. Желание убивать разрывало меня на части». Карл хохотал злодейским голосом и весьма резво носился под потолком. И Естественно, когда я поняла, что из данной затеи вряд ли что-то выйдет, потому как этот гад только притворяется старым и больным, уже встало солнце. В итоге, наспех обмывшись, вытащила ворох черного шматья из шкафа, планируя, наконец, переодеться. «Выбор, просто закачаешься». Не глядя, схватила первое попавшееся платье. сидела оно, кстати, неплохо. Правда, ужасно мешала длинная юбка, мотыляющаяся по полу. Недолго думая, со всей силой дёрнула подол, превращая отвратительно идиотское Макси в элегантное мини. Туфли, слава богу, были похожи на обычные, человеческие. Очень удобные, между прочим. Но цвет... Та-дам! Чёрный! Покрутила в руках одну из шляп. «А горе оно всё огнём», — решила я и нацепила эту страсть на голову. «Морайна, я не то чтобы учу, но платье». Зеркало, перед которым происходил весь процесс, Ханжински поджало губы. «Платье, да, оно есть. И это уже хорошо, не вижу проблемы. Вот если бы без него собралась на выход тогда, да, могу понять твоё волнение. А так по мне всё отлично. Ты лучше скажи, где искать эту академию?» «Как где?» «Конечно, в столице самого прекрасного из королевств». Леопольд явно моих вкусовых предпочтений в одежде не одобрял, но решил замечаниями больше не лезть. «Выйдешь за порог, та метла. Садись на нее и вели отнести тебя к нужному месту». «Метла? Серьезно?» Я, подозревая очередной подвох со стороны домочадцев, побежала к выходу. Выскочила на порожке и, мягко говоря, удивилась в реальности очень громко высказала мнение нецензурными словами. И вправду, за дверью стояла самая настоящая натуральная метла. «Вы издеваетесь? Вы, блин, издеваетесь?» Мой возмущённый вопль унёсся в небо, распугав пролетающих мимо птиц. «Всё, я поняла. Где-то когда-то я очень сильно согрешила, и это мой личный персональный ад. Ты бы, хозяйка поменьше голосила на всю округу, а лучше бы отправилась бы в академию. Не ровен час опоздаешь. Уверен, тебя там уже ждут». На пороге обозначился Карл, которому, судя по довольному выражению лица, а я в этот момент убедилась, что даже у ворона может быть довольное лицо, всё происходящее доставляло неимоверное удовольствие. «Он от души развлекался. За мой счёт». Других вариантов нет, согласно на велосипед, лошадь вполне устроит любое транспортное средство, передвигающееся по земле. Нет, только милочка на метле. Самый что ни на есть, кладовской способ. Я взяла в руки метлу, поставила её между ног и выжидающе посмотрела на Карла. Он на меня. Чёрт. Слова, кодовая фраза, как нужно завести эту фиговину. А, просто вели ей лететь. «Метла, лети!» Вообще-то я собиралась только попробовать, провести экспериментальное, так сказать, пробное изучение предмета. Однако эта сволочная деревяшка со скоростью реактивного самолёта рванула в воздух. Перед глазами пронеслась крыша дома, верхушки деревьев и вся моя бестолковая жизнь. Кричала ли я с перепугу? «Нет, я орала, благим матом и с глубоким эмоциональным окрасом интонации». Пока мы с метлой мчались в сторону светлого будущего, потому как всем давно известно, что учение – это свет, несколько раз поймала своим собственным лицом прилетающих птиц, которые, распластавшись на моей физиономии, судя по вытаращенным глазам, тоже сильно хотели орать и материться. Думаю, лишним будет сказать, что когда колдовское средство транспортировки злодеек – Приземлилась во дворе высокого здания с башенками, раскрашенного всеми существующими цветами, будто кого-то стошнило радугой. Я ненавидела окружающую действительность ещё больше, чем обычно. Меня и вправду ждали. Толпа юношей, девушек, мужчин, женщин, каких-то благообразных старичков в остроконечных шляпах. Все они стояли, задрав головой вверх и широко открыв рты. Я сделала каменное выражение лица. Слезла с метлы, хотя это было достаточно сложно осуществить, ибо мои ноги свело судорогой от того, как крепко я их сжимала, пока длился полёт. А потом, проходя мимо свидетелей фееричного прибытия злой колдуньи, бросила инвентарь одному из них со словами «На, отгони на парковку». Шутки, конечно, никто не оценил. «Госпожа Марайна, как мы рады!» «Самый древний из старичков устремился мне навстречу, ухватил за руку и пару раз её облобызал. К счастью, пометуя о совете лансы я ещё дома крепко-крепко обвязала запястье. Чудесно! Хоть кто-то чему-то рад, хоть кому-то хорошо». Осторожно выдернула свою конечность, еле сдержав порыв вытереть её о платье. Кстати, о платье. Это был второй этап звёздного появления. Если сначала присутствующие в шоке слушали мои вопли на подлёте, то теперь ничуть не в меньшем стрессе они изучали обнажённые коленки и их новоиспечённые колдуньи. «Вы кто?» «Честно говоря, не было ни сил, ни желания разводить политессы, один день пребывания в этом мире, а я уже начала верить в реальность происходящего, ибо сложно не поверить, стоило мне всех лет жизни. И это ведь только начало». Вполне понимаю своих предшественниц, которые предпочли удалиться по-английски с данной чудной должности. «Ах, простите! Вы же не знакомы с важными лицами нашего королевства, да и мира в целом. Позвольте представиться. Волшебник светлых сил Максимилиан Радужный. являясь так сказать, ректором этого учебного заведения». Я скептически окинула дедушку с ног до головы. В прошлой жизни, которая покинула меня после появления блондина, каюсь, почитывала романы о любви в натураже драконов и магов. Так вот, в моём представлении ректор Академии это мужественный, брутальный красавец, по которому сохнут все окружающие женщины. В данном же конкретном случае, если что и сохло, так это остатки моей надежды на лучшее. Очевидно, от перемены слагаемых сумма не меняется. Если не фартила в той жизни, то в этой тоже нечего ждать удачи. Даже в ректоре мне достался какой-то древний экземпляр. «Госпожа Морайна, мы так рады вашему возвращению. Для Академии великая честь принимать в своих стенах представительницу рода Даркнесс». Максимилиан, прости господи, радужный, широким жестом указал на свои владения. «Я так понимаю, дизайном заведения тоже он занимался. Отсюда столь богатое разнообразие цветов на фасаде. Как-то странно она выглядит для злого колдовства». Я проследила за рукой ректора. Более логичными были бы тёмные тона. «Да, тут видите, какое дело. Раньше Академия располагалась в другом месте и там обучалось большое количество колдуньей. На каждое королевство приходилось по 10 своих личных, но потом постепенно ряды их сокращались, новые перестали появляться. Подозреваю, просто по глупости избегали такой великой чести, и мы решили перенести языка в Академию принцесс. «А, ну это многое объясняет. Хотела бы я сказать, но, пожалуй, воздержусь» потому что не ни черта. То есть у вас Академия того, чего не существует, планомерно влилась в Академию хороших девочек. Так что ли? Целое учебное заведение для меня одной? Ну, не совсем заведение. Пожалуй, его сокращенный вариант. Отделение. Даже я бы сказал учебный класс. Один. Но зато вам никуда не нужно ходить. Преподаватели сами станут вас посещать. Я резко подняла руку, искренне надеясь, что волшебник правильно поймёт мой жест и заткнётся. Он правильно понял и заткнулся. Оглянулась, посмотрела на столпившихся за спиной зрителей, потом, гордо подняв подбородок, направилась ко входу. «Раньше сядешь, как говорится, тьфу-тьфу, раньше выйдешь».